Заметив улыбку Корнилова, Семен смутился и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. Потом спросил, а как вы объясняете пропажу трупа? Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему, вздохнул Корнилов и сказал с нажимом. Трупа ли? Колокольников так убедительно все описал. Два дня назад ты ни одному его слову не верил. Уши у Бугаева поразорили. «Зачем вы так?» Я верил, но сомневался. «Во-первых, сбитый машиной человек, бур ли это, или кто другой, может быть жив. Ну, мало ли. Шок, потерял сознание, под дождичком пришел в себя. Если это бур, то он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. Во-вторых, Его могла сбить случайная машина. Мы ведь уже говорили об этом. Такой подонок мог сбить и просто уехать. А если Котлуков шел навстречу с дружками, они могли подобрать его и увести. Молодец. Наконец-то начинаешь смотреть пошире, усмехнулся Корнилов. И так тоже могло быть. Мы теперь должны всерьез за автомобилистов взяться. «Еще об одном подумал. Если у Котлукова партнеры, если они серьезные люди, и дело крупное задумали, их его смерть не остановит. Они нового специалиста искать будут». «Как ты думаешь, будут?» «Будут», — убежденно сказал Семен. «Вот и займись вплотную взломщиками после того, как проведешь опознание в поселке. Полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит». Кто на свободе? Много времени этого тебя не займет. Таких монстров единицы остались. Раз-два общался. И вот еще вспомнил про мелочь, что в голове засела. Эта девушка. Ну, та, с которой старуха предполагаемого Леву Бурову ресторана «Олень» видела. Ты с ней поговорил? Поручил участковому. Напрасно поручил, сердито отчеканил полковник. Да ведь Анитин... Бугаев хотел сказать, что участковый, человек хоть и молодой, да опытный, и людей в поселке знает лучше, но Корнилов не ему договорить. «Пять раз подумать надо было перед этим. Девушка-то в сберкассе работает, в сберкассе!» А Лев Котлуков по сейфам специалист. «Может, они в сговоре были? А твой Никин? К ней с вопросами «Что да как? Где познакомились?» Бугаев подавленно молчал, понимая, что совершил непростительную промашку, обрадовался, что бутылки с пальчиками отыскались, и поторопился в управление. О такой простой вещи не подумал. Девчонка-кассир могла и наводчицей быть. Он лихорадочно соображал, как можно поправить дело, посмотрел на часы и сказал с затаенной надеждой. — Товарищ полковник, Аникин еще не успел с ней встретиться, наверное, не успел. Корнилов смотрел на Бугаева вопросительно. Сейчас пятнадцать минут третьего. Сберкасса закрыта на обед. Участковый собирался подойти туда к открытию. Ну, знаете, посмотреть на девчонку со стороны, приглядеться, а потом уже разговор разговаривать. Если... Твое счастье, если успеем. Недавно говорит Семену, Корнилов нажал на клавиш внутренней связи. Слушаю, Игорь Васильевич, отозвалась секретарь. «Срочно! Зеленогорскую милицию! Срочно! Начальника! Дежурного! Кто подойдет?» Игорь Васильевич, Архангельский из Красногвардейского района раздался в динамике голос секретаря. «Пусть звонит позже! Ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй!» «Что у них там? Не отвечает никто?» «Линия занята!» Варин голос умолк, и тут же снова ворвался в накаленную тишину кабинета. «Зеленогорск, Игорь Васильевич, дежурный!» Корнилов рывком схватил трубку с аппарата, несколько секунд слушал молча, по-видимому дежурный, докладывал ему по всей форме. «Сберкасса далеко от вас?» — наконец спросил он. «Так, так. Пять минут езды. Сколько на ваших часах?» «На моих тоже». Бугаев невольно скосил взгляд на свои часы. Стрелки показывали 25 минут третьего.